Глаза точно почтовые голуби. Папа встретил мою мать в небе, на высоте десять тысяч футов, чуть больше трех километров, где-то над Северным морем. Вторая мировая война закончилась, и Ян Густов, так моего отца звали до того, как он стал моим отцом, отправился в необычное путешествие. Его лучшему почтовому голубю, вернее, голубке Матильде, предстояло участвовать в Лондоне в торжественной церемонии награждения за то, что она приложила крыло к скорейшему окончанию войны. Матильде должны были вручить особую медаль Марии Дикин, Медаль, которой отмечают беспримерное мужество животных, проявленное во время боевых действий. Вообще-то, отец мой был совершенно обычным человеком, Он жил на одном скалистом шведском острове, но при этом обладал необыкновенным талантом в деле приручения почтовых голубей, в особенности таких, что могут покрывать большие расстояния. И талант этот проявился сразу, когда он еще мальчиком стал держать этих птиц. Но сам папа впервые в жизни поднялся в воздух только в 36-летнем возрасте. Все потому, что жить он предпочитал на своем острове, в Шхерах. Шхеры. архипелаг, состоящий из мелких скалистых островов, который был самой удаленной шведской территорией в Балтийском море и стал для папы раем. На острове насчитывалось всего лишь сотня жителей, и можно было пройти его вдоль и поперёк и не встретить никого, кроме овец, старика Лундемана. Гости из Стокгольма, как правило, проводили летний отпуск на других островах, поближе к Большой Земле. Значительную часть пейзажа заполняли небо и море. и всякий день они, казалось, принимали новую окраску. Все местные жители знали друг друга на протяжении жизни многих поколений. Особенно тесные отношения связывали Яна Густова и Свена, с которым он дружил с самого раннего детства. Березки здесь светились даже в самые безрадостные серые дни. Одетые в белые стволы напоминали Яну Густову группу цветущих молодых девушек, и в нем пробуждалось... будоражащая кровь желание изведать нечто из ряда вон выходящее, почувствовать, как кружится голова. Мощное телосложение моего отца заставляло многих красивых местных девушек оглядываться ему вслед, но хотя он и улыбался им в ответ, все же никогда не ощущал особого возбуждения, о котором ему доводилось лишь слышать. Зато он вооружился терпением, строил деревянные дома, рубил лес — Ловил тайменя, дрессировал голубей вместе со Свеном и слушал песни горбатых китов, иной раз по ошибке заплывавших в их фьорд. За два года до начала войны Свен сказал, что переезжает в Стокгольм. Папа мой изумился. «В Стокгольм?» «Да, из-за Лиль», — ответил Свен. Лиль приходилась внучкой старику Лундеману, и тем летом она проводила на острове каникулы. Присмотревшийся и поразмыслив, папа отметил, что, находясь рядом, Свен и Лиль и вправду светятся какой-то особой радостью. И снова папа ощутил тоску, почему-то такому названию, чему и сам не знал. Они со Свеном пообещали держать связь друг с другом. Прошло совсем немного времени, а Свен уже отстроил свою новую голубятню. Она располагалась на чердаке многоэтажки на острове Сёдермальм в Стокгольме, куда они с Лиль переехали. Так было положено начало новой традиции. Всякий раз при встрече отца со Свеном каждый имел при себе ящик с пятью своими голубями, которыми они и обменивались. И всю оставшуюся жизнь эти двое друзей детства посылали друг другу почтарей. Всегда в первый день месяца. И так до новой встречи. И каждый раз к лапке посланца прикреплялась записочка о том, как идут дела. Почтарям отца не сильно нравилась городская глубинная жизнь у Свена, и потому, возвращаясь домой, к папе на Балтийский остров, они всегда взмахивали крыльями энергич необычного. Хотя моему отцу и было жаль, что Свен больше не может составить ему компанию на острове, жизнь в большом городе не прельщала его. И вот теперь двое друзей придумали для себя новую игру, хотя и стали уже взрослыми людьми. Свен со своей бородой и мой отец со своим глубоким голосом. Папа рано лишился родителей и привык во всем полагаться только на себя. Природа и голуби услаждали его душу, и он, возможно, вовсе не нуждался в том, чтобы какой-нибудь инородный элемент раскрутил, как случилось со Свеном, орбиту его жизни в другом направлении. Однако мой папа был отягощён одним соответствующим духу времени грехом под названием «Джаз». Всякий раз, когда в радиоэфире звучал альт-саксофон Чарли Паркера, папа прибавлял громкости и начинал покачиваться на своих крепких ногах. Ласковое прозвище саксофониста «Бёрд» — «Птаха» — было совершенно точным, ведь извлекаемые им из инструмента мелодии звучали в точности, как колыбельное полуночному солнцу, которую исполняет сидящий на верхних ветках сосны черный дрозд. Вот такой джаз-оркестр Ян Густав желал бы услышать — Лайф. живую. А в остальном не было у него никаких причин покидать свой остров. И так продолжалось до одного зимнего утра 1943 года, когда в папиных краях появился некий мужчина в тренчкоте. Он сошел с борта почтового катера и постучал в дверь моего отца. «Привет от Свена!» Тренчкот, называвший себя просто Бенгт, сразу перешел к делу, В Стокгольме он работал в одной группе, поддерживавшей связь с британскими вооруженными силами. Не согласится ли Ян Густав отправиться в Англию и вместе с молодыми новобранцами спецподразделения почтовых голубей готовить их к несению военной службы, то есть тренировать питомцев из будущих выводков в самом южном пункте Великобритании? «Мы проигрываем войну». «Наши коды расшифровываются, радиопередатчики выходят из строя, телеграфные мачты взрывают», — объяснил Бэнкт. «И вот тут-то на арену выходят ваши птицы. Многие думают, что почтовые голуби — суть пережитых древних времен, но в действительности они не утратили своего значения, тем более в наши дни». Папа был полностью с этим согласен, ибо голубя не засечет ни один радар. Его донесение не расшифрует ни один вражеский шифровальщик, и он никогда не перейдет на другую сторону. Отец показал Бэнгту свою голубятню позади дома из бруса. «Я знал о вашем приезде», — сообщил Ян Густав. И не без гордости показал на красивого пятнистого бело-коричневой окраски льежского голубя, к лапке которого была привязана записочка с большой земли о предстоящем визите Бенкта. «Это Матильда», — Она из моего последнего весеннего выводка. Свен отправил ее из Стокгольма сегодня утром, и она добралась до дому меньше, чем за сорок минут. Отец посадил Матильду себе на руку, и она сразу заворковала. Если Бенгт и пребывал до этого в сомнениях, то теперь в одночасье убедился в правильности своего выбора. «Блестяще. Ничего другого сказать не могу. Нам как раз нужны самые быстрые голуби, какие только встречаются в природе». «Вестники, которые могут преодолевать огромные расстояния, да еще и под ожесточенным обстрелом. Ваши птицы никогда не участвовали в соревнованиях и не выигрывали награды, но Свен клянется, что никогда не видел голубей, летающих быстрее ваших, и я, ей-богу, признаю его правоту». Папа улыбнулся и кивнул. Бэнкт попросил отца отправиться в Дувр при первом же удобном случае. После некоторых раздумий папа ответил согласием и поступил на британскую военную службу, хотя Швеция и оставалась нейтральной страной. А Свен и Лиль обещали позаботиться о его голубях, пока Ян Густав будет отсутствовать. Три дня спустя папа, одетый в штормовой костюм с юидвесткой, в обстановке полной секретности поднялся на борт рыбацкого катера, а Матильду спрятали от чужих глаз в каюте. Когда катер достиг южного берега Англии, они сошли на берег, где их приветствовало спецподразделение военно-почтовых голубей — «The Pigeon Unit». Папа понимал и чувствовал голубей, как и они его, и, устроившись в лагере, он много времени посвятил тому, чтобы передать это свое понимание новобранцам. Фишка заключалась в том, что птица должна ощущать себя полностью свободной, и в то же время надо было выказать голубю столько верной и неистребимой любви, чтобы ему хотелось как можно быстрее возвратиться в свою голубятню. Прежде всего, следует обустроить для голубя дом, который стал бы для него родным. А ночью, накануне отправки вестника с мессией, его оставляют наедине с самой притягательной особью противоположного пола, какую только можно сыскать». Именно эта ночь любви придает летящему на задание почтарю желание мощнее работать крыльями, чтобы поскорее вернуться назад. Однако большинство новобранцев были совсем юны. Их тела едва не лопались от переизбытка тестостерона, и, честно говоря, они не горели особым желанием тратить время и силы на взращивание у голубей верной и неистребимой любви. Им бы только сбегать на пляж и побороться один на один. Весь следующий год ушел на то, чтобы Матильда смогла почувствовать себя в Дувре как дома. Ну и, разумеется, на тренировке нового голубинного молодняка в The Pigeon Unit. Спустя шесть недель эти голуби уже были готовы к первым полетам. Папа позаботился о том, чтобы выпускать их в воздух в безлесной местности. Постепенно он увеличивал дистанцию, и многие из его воспитанников показали, что обладают большими способностями. Через четыре месяца они уже были по-настоящему готовы к выполнению самых серьезных заданий. Однако Матильда по-прежнему выделялась на общем фоне. Она летала с неслыханной до толи скоростью и обожала преодолевать большие расстояния. Ранее отец никогда не видел Матильду в такой замечательной форме, и казалось, будто она прекрасно понимает, что поставлено на кон и в чем ее предназначение. Новобранцев учили, как упаковывать голубей в солдатский рюкзак. Крылья нужно было нежно сложить вдоль тела и обернуть птицу бумагой. А еще солдаты учились прикреплять сообщения к лапке и снимать их с нее с чрезвычайной осторожностью. Было ясно, что Матильда — самый надежный голубь во всем подразделении. Поэтому, когда тренировки закончились, ее первый упаковали в рюкзак молодого парашютиста. По рассказам отца, Он успел прошептать ей на ушко, что она отправляется в самый главный полет всей своей жизни. Самолет стартовал со взлетной полосы, и он провожал его глазами, пока тот не скрылся за линией горизонта. Это произошло июньской ночью 44 четвертого года, и в последующие дни папа вглядывался в небо с замиранием сердца. Трое долгих суток спустя Матильда... вернулась домой с израненной грудью и сообщением о точном расположении немецкой артиллерии на побережье Нормандии. Это была неоценимая информация для генерального штаба. На обратном пути Голубка продиралась сквозь тучи пуль и отбивалась от охотящихся на нее соколов, запущенных немцами. Соколы были готовы разорвать ее в клочья. Отец как никогда гордился собой. После войны Ян Густов вернулся на свой скалистый остров и больше не собирался его покидать, в том числе и ради получения наград. Ему было гораздо милее просыпаться утром под звуки, которые издавали косули, промышлявшие возле его дома, или строгать доски под лучами прячущегося в сосновых ветвях солнца, или запускать в полет Матильду без риска для ее жизни и здоровья. И когда в 1946 году пришло приглашение от британцев принять участие в торжественной церемонии награждения, ему было нелегко решиться на новое путешествие. Отцу казалось, будто он только что вернулся домой и в полной растерянности стоит на пристани в своей свежевыглаженной английской военной форме с чемоданом и плетеной клеткой с Матильдой. Но Свен из своего Стокгольма настаивал, дескать, речь-то всего о паре дней идет. Тебе обязательно надо подняться в воздух и посмотреть на мир с высоты птичьего полета Янгустав. А Матильде нужно, черт бы побрал меня совсем, получить свою медаль. И вот папа сидит в самолете, который летит в Лондон, и пытается поудобнее устроиться в узком кожаном кресле. Соседнее же сиденье зарезервировано за клеткой Матильды. Впервые в жизни голубка, пристегнутая ремнем безопасности, и наверняка внутренне поражается такому странному способу передвижения. Она ворковала и нервно била крыльями о решетку клетки, из-за чего и пассажиры, и стюардессы с улыбкой поглядывали в сторону этой странной парочки. Первые впечатления от полета были ошеломляющими. Небо заполонили розоватые барашки, представлявшиеся зеркальным отражением бродящих по нему папиному острову овечек Лундемана. Но потом перед взором осталось лишь одно бескрайнее небо. Оно все продолжалось и продолжалось. Вот, значит, как она выглядит, бесконечность. А вдруг по проходу между креслами проскользнула одна из молоденьких стюардесс. Она несла кофе пассажирам первого класса, которых обслуживала в этом рейсе. Проходя мимо папы, бортпроводница с бейджиком Ева на груди успела улыбнуться и бросить любопытствующий взгляд и на него, и на голубку. У нее были чистейшие лиловые глаза, каких Ян Густов никогда ранее не встречал. Заглянуть в такие глаза – это все равно, что нырнуть в лагуну возле скалы Халас. И... Папу затянула эта глубина, лишь этот цвет остался на сетчатке, и все небо в одночасье сделалось лиловым. И больше папа уже не мог различить, где глаза Евы, а где небо, и голова у него закружилась так, как не кружилась никогда прежде. — Чем занимается этот с голубем? — спросила Ева коллегу по экипажу Лизи. Он, наверное, военный. «Голубю вручат медаль в Лондоне, что-то там с войной связанное», — захихикала Лиззи, обслуживавшая ряды, где сидел голубятник. Он ей очень понравился, и она ни в какой не соглашалась меняться с Евой, хотя-то она стойчиво предлагала лизи провести остаток пути с пассажирами первого класса. Отец слышал, как забавно для шведского уха говорит по-датски девушка с лиловыми глазами, предлагая кофе сидящим в первых рядах пассажирам. С ощущением счастья в груди, Он откинулся на спинку у кресла и теперь смотрел только на небо, пока самолет не приземлился. Ах, ну почему полет закончился так быстро? Думаю, он не знал, что уже тогда Ева долго глядела ему вслед на лётном поле. Лондон лежал в руинах. Целые кварталы превратились в зияющие пустоты, и у Папы возникло желание засучить рукава. Однако руководство голубиного подразделения... подготовила весьма жесткую программу. А они ведь прибыли на чествование Матильды. Церемония вручения наград, состоявшаяся следующим утром, наполнила папино сердце гордостью. «Всего этой чести удостоена 31 собака, 20 голубей и один корабельный кот», сообщил с трибуны некий английский майор. Голубь, которого награждали перед Матильдой, лишился одного глаза на обратном пути из Нормандии, но не утратил бесстрашие. Ему бешено аплодировали. Потом майор кивнул в сторону папы. Настала очередь Матильды. Папа чувствовал себя словно на крестинах дочери. Каждый отец надеется, что его дитя не заглушит слова священника душераздирающим плачем. Но Матильда вела себя образцова. Она больше не била нервно крыльями и не начинала ни с того ни с сего ворковать. Она тихо сидела, пока майор надевал ей на шею медаль Марии Дикин. «Особой чести удостоен также наш инструктор-укротитель почтовых голубей из Швеции Ян Густав Викштрём». «Что?» «В письме от оргкомитета об этом не было ни слова». «За феноменальный труд в The Unit». «Congratulations!» «Ну да. Без уникального папиного чутья и умения распознавать способности голубей ничего бы не получилось». Само собой, разумеется, он был достоин почетного ордена из бронзы со сверкающей бело-голубо-красной шелковой ленточкой. Майор прикрепил его к папиному кителю, признательно кивнул и отдал папе честь. И вновь раздался шквал аплодисментов. Не успел закончиться праздник в честь награжденных, как папа уже заскучал по дому. Но когда следующим утром он садился в самолет в своей военной форме с новой наградой на груди, чувство гордости по-прежнему не отпускало его. Самолет взлетел и взял курс на Копенгаген, где предстояло сделать пересадку до Стокгольма. Папа смотрел по сторонам, пытаясь понять, не обслуживает ли и этот рейс лилово-глазая стюардесса, но так и не увидел ее и тихо вздохнул. Матильда сначала вырковала рядом в своей плетеной клетке, а потом заснула. Под крылом самолета просыпался Лондон. Темза спокойно текла себе среди грандиозных зданий, и город вдруг снова показался целым и невредимым, как будто бы его никто никогда не разрушал. Но таким Лондон уже не увидит миллионы погибших. И все же вид этот не убеждал, не создавал ощущения реальности происходящего, что для папы было важнее всего. Возможно, именно поэтому ему вскоре разонравилось летать самому. В дальнейшем он предпочитал получать отчеты с небес и раскрывать заботливые отеческие объятия, одновременно обозначая посадочную полосу, когда кто-либо из ветреных членов его семьи, потерпев аварию, падал на землю. Однако же я предвосхищаю ход событий. Сперва папа должен встретить мою будущую мать. Теперь уже... по-настоящему. Он дремал в своем кресле и вдруг увидел, что она стоит, склонившись над ним, лилого Ева с крылышками на униформе. Тут он обнаружил, что лицо у нее в форме сердечка, а ее нежные розовые губы словно бы откуда-то совсем издалека предлагают ему напитки, а также курицу или рыбу на выбор. Он просто-напросто утратил дар речи при виде этой небесной Грейс Келли, и позднее рассказывал, что в свете льющегося из иллюминатора солнечного потока мать моя предстала перед ним в золотом ореоле. «Вам тоже вручили медаль? А я думала, она только голубе предназначалась». Наливая ему кофе и разглядывая награду на папиной форме, ворковала она. И вновь у отца закружилась голова. «Она обо мне справлялась по пути сюда». «Вы вместе выполняли секретное задание?» опять спрашивает она с улыбкой. И Ян Густов краснеет, чего с ним никогда не случается. Вообще-то, профессиональные правила запрещают вот так беспардонно флиртовать с пассажирами, но Ева не в силах прекратить диалог и задерживается у кресла отца гораздо дольше обычного. Какое-то странное беспокойство овладевает ею, словно бы она не может сдвинуться с места, пока хоть что-нибудь не узнает об этом огромном лесорубе. и к тому же лесоруби орденоносца с наградами на груди. Как бы узнать, что такое он совершил. Наверняка что-то грандиозное. В этот момент будущие мои родители летят в зоне Гринвич-Минтайм. Среднее время по Гринвичу. На малую долю секунды время останавливается. Ровно четверть века назад, одетая в старые лохмотья Варенька, стояла в Копенгагенском порту. Папа, который никогда не отличался многословием, по всей видимости, уловил, что Вселенная берет выжидательную паузу. Не исключено, какой-то голос ему нашептал, что главное путешествие всей жизни бессмысленно, если в какой-то момент в дело внезапно не вмешается рок. Ибо голосовые связки Яна Густова заработали на полную мощь и стали производить на свет одно предложение за другим. Он так живо рассказывает о Матильде и ее фантастической способности всегда находить верный путь, даже когда вокруг свистят пули и снуют враждебные соколы. Да еще на таком мелодичном шведском, что молоденькая Ева застывает возле его кресла с зависшим словно бы в воздухе кофейником. Она забывает о том, что Ян Густав никоим образом не напоминает ни бизнесмена с утонченными манерами, не незагорелую голливудскую звезду, каковых она всегда мечтала встретить на своем пути, ибо, Господи, Боже мой, до чего он красив. И, как многие девушки, ее предшественницы в мировой истории, она, вдохновленная быстролетным знакомством, начинает мечтать о том, что этот гигант — воплощение вечной любви. Он предоставит ей возможность свободно парить». Его глубокий голос станет вновь и вновь призывать ее домой. Long story short, короче говоря, папа пригласил Еву тем же вечером на свидание в Копенгагене, где ее смена закончилась. Тогда пойдем в Мюнхен. Там играет Лео Маттисон, известный датский джазовый пианист, композитор, аранжировщик. Со своим трио, предложила она. «Она еще и без ума от джаза! Как мне повезло!» Ян Густов остановился в небольшом пансиончике на Вестебро и уговорил хозяйку составить компанию Матильде, пока он не вернется. Вдруг он ощутил, что его не снедает привычная тоска по острову. Они встретились с Евой перед главным вокзалом. Она переоделась, и вместо формы на ней было легкое летнее платьице с рукавами-крылышками. В ту ночь они легли спать поздно. Ян Густав кружил Еву в танцы под ритмы, которые задавали Лео Маттисон на фоно, Карло Йенсен на дерзкой трубе и Эрик Паркер на контрабасе, в который вцепился точно краб. Папа был вовсе не последним танцором. Только бы музыку играли то, что надо. Профессию стюардессы, наверное, придумали специально для моей матери». Любые другие занятия, когда приходится иметь дело с хныкающими детьми, больничной кровью или уходом за стариками на дому, видимо, вызывали у нее тошноту. Но вот летать, летать на такой высоте, где всегда светит солнце, это она умела, любимая папина голубка. В противоположность Вареньке, мать моя обожала комплименты и умела подбирать под себя ноги. «Ах, как это красиво, когда тебя носят на руках», особенно если это делает он. «Ян Густав», — ворковала она, когда той ночью они вместе шли под дождем до самого дедовского дома на Полермской улице. С кителем папы, распахнутым над Евой вместо зонтика. «Вакра, вакра, Ева, Эльсклинг». «Красавица, красавица Ева, любимая», — шептал он по-шведски, когда промокший до нитки возвращался обратно. Таких слов он никогда раньше не говорил, но произносил их теперь так же естественно, как дышал. Отец мой всегда с радостью носил Еву на руках, ибо он питал слабость ко всему, что умело парить. Великий укротитель голубей, который был на двенадцать лет старше моей матери, обладал каким-то глубинным спокойствием. Его широкие ладони были специально скроены самой Девой Марией, так, чтобы они могли смыкаться на талии Евы. Совершенное паспорту обрамлявшее весь хаос бытия. Наконец-то, и папа, после тридцати шести лет томительного ожидания, ощутил божественную истому во всем своем теле. Пять месяцев спустя они обвенчались в храме Александра Невского под золотыми куполами Нет, не из-за Вареньки, а чтобы порадовать деда, не оставившего надежды услышать хотя бы небольшой отрывок из песни песней. ни для кого иного, как для своей божественно красивой доченьки Евы. Церемония сопровождалась туманными мистическими заклинаниями, курением ладана и запахом мирры. Дед, по его словам, видел, как Божья Матерь с Иерусалимской иконой источала слезы радости, а сидевшая рядом Варенька бурчала что-то себе под нос по-русски. У Шаната никогда не задумывалась, удобно ли вере, надежде или любви пройти через игольное ушко, пусть даже и Богова. После венчания мать моя летать прекратила и, опьянённая любовью, переехала жить к папе на остров в шведских Шхерах. Теперь ей уже больше не доводилось засыпать в кресле между беспошлинными товарами и буфетной. Нет, теперь она дремала под звуки топора, в зеленых, точно пивная бутылка, сосняках и птичьего воркования в голубятне под бесконечным небом, с которого молодая луна, обливала скалы серебряным светом. Два года Ева и ее возлюбленный прожили в раю. «Ту сель в полном одиночестве. За это время на острове выросли красивейшие дома. Красные, точно земля, они светились на фоне черных скал. И все это благодаря папе. А потом родилась Филиппа, с молоткообразными пальцами ног и лицом, обращенным в сторону противоположную, той, где сходятся звезды. Филиппа, родившаяся на два месяца раньше срока, с кривой спиной, дырявыми легкими и прогнозом врачей, что протянет она от силы пару лет. Так как старшая сестра моя была сделана из пергамента и жила, словно бы, в долг, родителям моим пришлось покинуть сады Эдема, перебраться в Данию, и обосноваться в доме детства моей матери на Амагере. Для нее время как будто бы тронулось вспять. Будучи дочерью распиленной дамы, я Ева постоянно ходила по тонкому льду. Вот только теперь дед не мог оборонить ее. Он умер за год до этого. Да и папе пришлось многое принести в жертву. Он наверняка тосковал по своему скалистому острову, Но здесь, в доме на Палермской, было всего лишь сто шагов до муниципальной больницы в Сундбю, и это обстоятельство сыграло важную роль, когда у трехлетней Филиппы снова началось жуткое воспаление легких, и ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Лекарства и лечение у докторов-специалистов стоили гораздо больше, чем папа мог бы заработать на острове. И когда мать моя не совсем ожидаемо забеременела мною и Ольгой. Варенька смилостивилась над ними. Родители с Филиппой обосновались на втором этаже, а Варенька осталась жить на первом. Матильда же со своим потомством нашла приют в выстроенной отцом Голубятне, в самой дальней части сада, возле плакучей Ивы. Вскоре отец устроился на работу плотником в фирму Вернер Хансен и сын. Сыну было всего лишь четыре года, так что Хансену потребовался взрослый и надежный сотрудник. На Амагере началось многоэтажное строительство, да и владельцы садовых участков расширяли свои владения. Занятие сельским хозяйством стало выходить из моды в тех краях. Вернеру Хансену понравился этот швед, сильный, спокойный и не пропустивший ни одного рабочего дня по болезни. В свободное время отец работал инструктором в армейской службе почтовых голубей, хотя та и располагалась далеко, в районе Сванемеллен. На их плакатах красовался призыв «Не стреляй в почтовых голубей, они служат в татской армии». Если на Данию когда-нибудь снова захотят напасть, папа встретит оккупантов во всеоружии. Он будет готов защищать Еву и Филиппу всеми силами, драться за них руками и ногами.